Во-первых, стекло страшно дорогое, а во-вторых, я десницей помываю, и подрак мой тоже десницей. Подрак? Десницей? Не понял я, Артур. Ну, двойник, подрак, слово подражать, знаешь, а десницей у нас будет правая рука. Вот как! И что же делать? Ну, обернем все себе же на пользу. Соберем всех наших подрагов вместе. И сейчас об том же они толкуют. И пойдем большой грозной дружиной. Тогда нам никто не страшит. Принц представил себе это дело и замотал головой. Ничего не выйдет. Это почему же? А потому, любезный мой сэр,